«Мои предсказания и опасения сбылись так быстро, что я невольно заподозрил в себе дар Оракула. К нашей парковочной платформе явилось сразу два пассажирских электрокара, одинаковые на вид модели, но окрашенные в разные цвета. Жёлто-синий – здешний официальный полицейский окрас, бело-красный – столь же официальный медицинский. Об этом меня оповестил Лео, бдительно наблюдающий за происходящим во все свои электронные глаза». Натянув чистый комбес, а поверх него самодельную сбрую с камерами, я застегнул пояс с вооружением, нахлобучил потрёпанную бейсболку так, чтобы козырёк скрывал большую часть лица. Спустился на первый уровень и открыл люк как раз в тот момент, когда к кораблю прибыло пятеро станционных служащих. Два медика с доброжелательными улыбками. Трое копов со столь же широкими и даже ещё более искренними улыбками. «Доброго станционного дня, гросградский! Старший коп, бровастый, с уже седоватой испаньолкой, подчёркивающий ширину массивного подбородка, протянул мне руку. «Лейтенант Томмерсон! Это мои помощники, сержант Айфер и сержант Поллард. С ними прибыли медики из санэпидемиологического контроля». Представлять медиков по именам он не считал нужным, что только подчеркнуло ещё больше их безликости за скрывающих лица масок. «С этими эпидемиями!» — вздохнул лейтенант, разводя руками. — Сами понимаете, лучше перебдеть, чем так сказать. Они прибыли с целью профилактической обработки. Разумеется, всё за счёт станции. Обеззаразят бесплатно. — Мой корабль чист, — ответил я с улыбкой, но произнёс эту простую фразу таким тоном, что сразу стало ясно. Дальше порога никто чужой не пройдёт. «Я не настолько туп, чтобы разрешить непонятно кому ходить по кораблю и распрыскивать неизвестно что из своих баллонов, а заодно у них появится шикарная возможность установить прослушку». «И всё же», — чуть шире улыбнулся лейтенант, «это всего лишь формальность, что покажет всем жителям Миртум, насколько сильно гросы заботятся о безопасности гражданских». «Я прибыл уже давно», — усмехнулся я, «и мы уже успели войти в контакт с жителями Миртум». К тому же вся доковая зона должна быть соответствующе оборудована. Это лишь профилактика. Отказано. Ваше право, — признал коп, улыбнувшись так сердечно, что сразу стало ясно. Он ожидал от меня подобного ответа. Понимал, что шанс попасть на корабль призрачен, но ведь попытка не пытка, а в случае успеха можно было бы немало узнать. Так и не сказавшие ни слова медики синхронно развернулись и зашагали к своему электрокару, вскоре убравшись прочь и растворившись в одном из коридоров. Отошли и сержанты, оба настолько смуглые и черноусые, что казались братьями и одновременно любителями древнего стиля. «Выпьем кофе», — предложил лейтенант Томерсон, скользнув взглядом по моей сбруе. «Я угощаю». Оценив предложение, я кивнул. «Выпьем». «В кафе напротив». «Зачем же?» — мирно улыбнулся я, указывая ладонью на обычный пластиковый контейнер и несколько ящиков поменьше, приткнувшихся под боком моего корабля. «Прошу в наше место отдыха. Не побрезгуйте? «Ни в коем случае», — покачал головой полицейский, решительно усаживаясь на один из ящиков. Он скользнул взглядом по выходящему из корабля проводу, что оканчивался рядом с новёхонькой картридженной кофеваркой, найденной на упавшем на астероид курьере и оставленной себе. «У вас тут все удобства». «Кофе — атомная сила», — усмехнулся я, усаживаясь напротив. Чуть подумав, я повёл плечами, стягивая себя с брую разгрузку и демонстративно отключая все камеры. Привстав, спрятал сложенное снаряжение в ящик табурет и уселся сверху. Проследив за моими действиями, лейтенант щёлкнул пальцем по наплечной служебной камере и произнёс «Перерыв на обед. Полчаса». Мигающий зелёный огонёк на камере потух, сменившись на постоянно горящий тусклый жёлтый. Врубив кофеварку, я поставил на лоток пару пластиковых кружек, выбрал себе чёрный кофе и вопросительно глянул на копа. То же самое. Кофеварка пискнула, сообщая, что начала готовить отличнейший напиток. А мы с полицейским уставились друг на друга. Между нами столешница. Между нами целая вселенная. Мы улыбаемся, но мы не друзья. «Как я понял, мы говорим откровенно?» Осторожно произнёс лейтенант Томерсен. Конечно. Спокойно ответил я и поставил перед полицейским кружку. Более того, если опасаетесь, что я записываю нашу беседу, можете молчать и никак не реагировать на мои слова. Просто выпейте неплохого кофе, и мы попрощаемся. После короткой паузы лейтенант кивнул. Удивительно щедрое предложение. В наши времена редко кто не пытается подставить копа. Такова профессия стража закона. Пожал я плечами и, прикрыв от удовольствия глаза, сделал небольшой глоток обжигающего губы язык горького напитка. Что ж, начну с главного, лейтенант. Я не хочу проблем. И никогда их не хотел. Интересная фраза. Я не хочу проблем. Смешно. Я повторяю её как мантру и даже верю в свои слова, но всё равно эта мантра никогда не срабатывает. «Такова жизнь». «Может быть», — вздохнул я и продолжил. «Уверен, что вы уже связались с моей родной станцией и узнали про меня немало. Но на всякий случай я повторю. Я Тим. Тим Градский. Обычный парень, что однажды решил круто поменять свою жизнь. Решил и поменял. И горжусь этим, если честно». «Есть чем?» — без малейшего намёка на похвалу скивком произнёс лейтенант Томерсон. «Я знаю статистику». Ничтожный процент гражданских, бывших копов, военных, бойцов и охранников решает стать частью галактического правосудия и вступает в Лигу Гроссов. Две трети из них гибнут на первом же задании, при первой же встрече со смертниками, которым нечего терять. Из оставшихся больше половины погибают в последующих стычках с найденными преступниками. Лишь около 7% от общего числа новичков-гроссов умудряются пережить десяток подобных схваток. И это только боевая статистика. «А сколько гроссов бесследно исчезает в космосе!» «Так что да, гросс Тимградский, вам есть чем гордиться». «Спасибо. И намёк про последующие стычки я услышал». «Не намёк. Просто факт». «Ну да. Что ещё можно про меня рассказать?» «Да почти ничего. Закончив дела на родной станции, я прибыл на Миртум с намерением поторговать и подремонтировать корабль. Если честно...» Я не особо планировал вникать в дела этой новой для меня станции, а ведь каждая космическая станция — это новый мир со своими законами, странностями, причудами и со своими злодеями и королями, верно? Полностью согласен. Дальше. Вздохнул я и сделал ещё один глоток кофе. Вот я здесь, и тут же прибывает полиция. Ничего личного, лейтенант Омерсон». Уверен, что вы сами не особо рвались на встречу с молодым нагловатым гроссом. Вас послали вышестоящие чины. А что это означает, исходя из моего опыта? А то, что, может, коп вы хороший, даже отличный, может, за свою карьеру спасли немало жизней и упрятали за решётку немало преступников. Но в любом случае вы считаетесь у них своим, таким надёжным и обязательно чуть запачканным винтиком системы. «Грязь, как смазка» чтобы все хорошо подмазанные шестерёнки продолжали исправно крутиться. «Какие слова!» «Я много читаю. Много думаю. А что ещё делать во время долгих космических перелётов, когда нет оврала на борту, когда всё размеренно и тихо?» «Грязь, как смазка», — повторил коп. «Намёк на коррупцию? В полицейских рядах станции Миртума подобной грязи не существует. Верю, верю». С улыбкой кивнул я и получил ответную улыбку. «Само собой, его ответ и должен быть таким». Других слов подозрительный коп и не мог произнести. Он всё ещё не верил в приватность нашей беседы, полагая, что я мог записывать его слова, чтобы потом иметь хоть какой-то компромат на здешних полицейских. Вполне разумная подозрительность. И свою игру он будет вести до конца. А мне это только на руку. «Я не прошу вас отвечать, лейтенант», — повторил я. «Не прошу как-то реагировать». Просто считайте, что уставшему после долгого перелёта парню хочется выговориться. «Обычно уставшие парни со всех ног летят в бар, а затем в бордели», — заметил лейтенант. «По вами же озвученной статистике, лейтенант, больше половины гроссов погибают на втором задании или ещё до него», — хмыкнул я. «Нет уж, никаких баров и борделей. Меня и команду спасёт только дисциплина. Нас спасут правильные, хорошо продуманные ходы». Жизнь — не шахматная партия. Опустевшая кружка опустилась на стол. Не всегда есть время подумать. Полностью согласен. Жизнь — это скорее стратегия в реальном времени. Тут надо вовремя реагировать на угрозы, вовремя ловить представившиеся шансы и по возможности действовать на опережение. Ещё кофе? С удовольствием. Я пододвинул копу уже открытую упаковку. Слабосолёные крекеры. Фирма Nice Food. Угощайтесь, лейтенант. Вы говорили что-то о грязных винтиках и шестерёнках. «Верно», — говорил. «Вы свой человек в своих кругах. Плюс, раз вас сюда послали, вы опытный и умный. А значит, когда мы закончим разговор, и вы вернётесь в управление, там, в узком кругу шестерёнок и винтиков, рангом повыше, вы расскажете главное». «Вот как». «Знаете, лейтенант, ещё неделю назад я очень сильно недооценивал силу закона, недооценивал его беспощадность, а ещё я недооценивал его страх перед общественным мнением. Хочу привести пример. «Слушаю предельно внимательно». Лейтенант хрустнул крекером, мерно заживал, внимательные глаза не отрывались от моего лица. Поправив бейсболку, схрупов крекер, я собрался с мыслями и продолжил, сразу высказав суть. «Отстаньте от меня. Сейчас я неофициально обращаюсь ко всем полицейским станциям Миртум». «Не ведите за моей спиной своих тайных игр, не общайтесь со смертниками и не обещайте им прикрытия. Оставьте смертников и меня самим себе. Мы разберёмся. Умру либо я, либо они». Простой ковбойский боевик, что закончится очень быстро. «Само собой, я не позволю себе вольных игреч со стрельбой и взрывами. Само собой, я не стану действовать там, где есть мирные и ни в чём не повинные гражданские». Полицейские станции Миртум никогда не мешали работе гроссов и не собираются этого делать до тех пор, пока действия гроссов не станут нести угрозу жизни гражданских и безопасности самой станции. Ещё один такой ожидаемый и такой приторный официальный ответ. Вздохнул я и взял ещё один крекер из распотрошенной пачки. «Помните, я говорил про то, что недооценивал силу закона и его страх перед общественным мнением?» «Помню». Прямо сейчас подготавливается пространный отчет с приложенными к нему видеороликами из публичного архива станционных камер наблюдения, заверенными цифровыми подписями, показаниями свидетелей, показаниями пострадавших, плюс с моим личным мнением касательно того, насколько плоха ситуация на станции «Мирная туманности, насколько сильно здешняя полиция интегрирована с криминалом и со смертниками. Отчет будет завершен сегодня, после чего я загружу его в несколько мест. В личное облачное хранилище на сервере Лиги Гроссов, например. Там же я составлю короткое письмо, приложу к нему отчет и адресую его в несколько популярных газет. Федеральное управление полиции и что, наверное, самое главное, в том числе я отправлю отчёт к федеральным дознавателям. А вы, думаю, знаете, насколько страшна служба дознавателей? Они вроде и полицейские, а вроде бы и над ними. И они столь же беспощадны, как палачи». Перестав жевать, лейтенант замер в ожидании продолжения. И я его не разочаровал. «Если подобную писанину отправит кто-то другой, например, запуганный смертниками мирный торговец, то вы всегда сможете замять эту шумиху. А, скорее всего, его письмо даже не покинет пределы станционных почтовых серверов. Уверен, что вы держите под контролем всё здешнее цифровое пространство. Но вы никак не сможете помешать мне, Гроссу, с моим доступом к серверам Лиги Гроссов». Уверен, что и мой отчёт тоже можно замять и похоронить. Но это станет куда сложнее сделать, если я к тому времени буду уже мёртв. Если я погибну при исполнении своих обязанностей Гросса, охотясь за смертниками на станции Миртум, подобное проигнорировать будет уже невозможно. И вскоре после моей смерти на станцию внезапно прибудет полицейский крейсер с дознавателями на борту. И знаете, что самое грустное в этой истории, лейтенант Томмерсон? Полицейский продолжал молчать, а я, улыбнувшись, продолжил говорить. «Самое грустное в том, что, как я уверен, смертники вообще не пострадают. Как только здесь погибнет гроз, что успел отправить некий отчёт, о чём их предупредите вы сами, они тут же прыгнут на ближайший шаттл и рванут отсюда на максимальной скорости. Короткий перелёт, и они на очередной захолустной ржавой станции вроде моей родной невезухи». Там они быстренько лягут на дно, зароются в каком-нибудь тупиковом жилмоде, чтобы переждать шумиху. И на этом их неприятности закончатся. Они и так вне закона. Им не привыкать. Они подобны крысам. А вот вы, вы звери поблагороднее, куда более мягкотелы. И вы окажетесь в самом центре луча прожектора правосудия. Вы ведь знаете, как работают дознаватели. Им плевать на ваши чины и заслуженность. Им плевать на мэры и на службу безопасности. Федеральная служба дознания. Они вытряхнут из вас всё. Подвергнут самым жёстким допросам. Кто-то доразговорится. И вот тогда один за другим полетят приговоры, что сломают многим из вас жизнь, не утверждая, что все копы мертвым отправятся в тюрьму. Уверен, что здесь хватает доблестных и честных копов, что работают на одну зарплату и каждый день очищают улицы станции от криминальной грязи. Но ведь такие тут не все». Опустошив очередную кружку кофе, лейтенант медленно опустил руки на стол-контейнер, задумчиво отторобанил пальцами какой-то незнакомый мне мотив. «Этот упомянутый мной отчёт будет отправлен только в одном случае, если я не отменю отправку. А я этого не сделаю лишь по одной причине — если буду мёртв. Поверьте, лейтенант Томмерсон, мне неинтересны полицейские мертум. Я не планирую ломать им судьбы и жизни». Единственное, чего я хочу, спокойно закончить здесь все свои дела, не встречая при этом тайного или явного противодействия полиции, после чего тихо и мирно убраться отсюда. И я буду только рад сделать в своем рапорте отметку о том, что полиция станции Мертум не имела ни малейшего понятия о наличии на подконтрольной им территории глубоко залегших и никак себя не проявлявших смертников. Я упомянул, что, по моим надёжным сведениям, смертники прибыли на Миртум буквально вчера, и что только благодаря оперативным данным моих тайных осведомителей я сам сумел об этом узнать, после чего и прибыл сюда, буквально сидя на их хвосте. Ещё я обязательно отмечу, что встретил полное взаимопонимание и готовность к сотрудничеству всех доблестных полицейских Миртум. Чуть помолчав, я добавил. Вот и всё, что я хотел сказать за нашей мирной кофейной беседы, лейтенант. «Спасибо, что выслушали. Знаете, если я сегодня увижу, что вон в том кафе напротив трое полицейских задержались, чтобы выпить кофе, я пойму, что у нас с вами всё хорошо». Поднявшись, лейтенант, смерив меня задумчивым взглядом, ничего не выражающим голосом произнёс. «Спасибо за беседу, гроз Тимградский. Она была познавательной. Всегда лучше дружить, чем воевать», — заметил я с мирной улыбкой. «Повторю, я не желаю неприятностей полицейским мертум. Я понимаю, что невозможно сохранить руки чистыми, разгребая эту никогда не уменьшающуюся кучу криминального дерьма. Мы услышали вас. Мы услышали. Кивнув, лейтенант зашагал к ожидающему его электрокару. А я? Я полез в корабль, чтобы избавиться от излишков кофе в мочевом пузыре. Прислушаются ли копы к моим словам? Понятия не имею. Скорее всего, нет. Я для них всего лишь мальчишка, незваный наглый гость, что собирается разрушить их давно сложившийся прибыльный и спокойный уклад жизни. Появятся ли вскоре в кафе смакующие дрянной кофе полицейские? О, обязательно появятся. Даже если они решат играть против меня, они всё равно пошлю троицу копов в кафе, может, даже не сообщив парням, с какой целью им там давиться кофейком. Показав мне знак согласия, они могут надеяться на то, что я притуплю бдительность». Вот только слишком свежа в моей памяти ухмылка того гада-сержанта с невезухи. Я благодарен ему. Он преподнёс мне отличнейший жизненный урок, резко прибавив недоверие и подозрительности. Какое бы решение ни приняли копы, я буду действовать в режиме «один против всех». Окажусь неправ? После отхода от станции искренне извинюсь. Окажусь прав? Что ж, я не буду удивлён такому развитию ситуации».